Глава 27. Лук горел. Чадящая гарь стелилась по земле, забивалась в нос и, казалось, пропитывала все тело. Пахло горелым мясом, порохом, противной кислятиной шаманской ворожбы и земляникой. Последнему объяснения у меня не было, да и земляника — это последнее, о чем я хотел сейчас думать. Сама идея существования надела повисла на волоске. И единственное, что пока что нас спасало, были уги и конструкты. Только благодаря технической оснащенности нашей дружины на северян лился бесконечный поток огня, выжигая землю на несколько метров вглубь. Помню, я еще удивлялся, откуда в моем наделе появилась плешь, наивный. Будь я писателем, точно бы сказал, что мой надел превратился в филиал ада на земле. Но вместо этого я то и дело кричал «Боезапас!» «Я пуст! Брежь на левом фланге!» — кричал, а в голове нон-стопом играла старая-старая песня. «Огонь, огонь, огонь, огонь и я!» И если уж мне в комбинезоне пилота Уга и гимназистском мундире было до одури жарко, то что говорить о других? Воины, от которых пока не было толку, сбивались с ног, но доставляли боеприпасы к нашим Угам. Обжигали руки, но перезаряжали раскаленные корпуса. кашляли кровью из-за едкого дыма, заполонившего наши позиции, но продолжали помогать Славе, Филу и Васе. К слову, если бы не служба снабжения, возглавляемая Филом, нам бы пришлось худо. А если бы не Славик с Пожарским, с их конструктами, нас бы давным-давно смели, несмотря на все наши уги. Справиться с целой оравой конструктов, несущих на себе огнеметы, ракетные установки, кислотные зелья и фляги с напалмом, Стало для северян непосильной задачей. Благо, несмотря на свою застенчивость, Слава умел слушать, видеть и анализировать. Доклад Уварова бесконечный поток северян на следом и мой приказ дали ему понять. Настал тот самый черный день, когда нужно использовать все свои козыри: шестиногие механические пауки, юркие стальные змеи, шарообразные конструкты. Я даже подумать не мог, что у нашего Славика такой богатый арсенал. Пожарский, хоть и не мог похвастаться такой мини-армией, взял на себя управление пятой частью конструктов, чем повысил славину эффективность. Конструкты плевались огнем, стальными иглами, изрыгали из себя напалом, убивали, калечили, принимали на себя удар. Но самое главное, они оттягивали на себя внимание северных шаманов, которым пришлось сосредоточиться на обороне, а не на атаке. А редкие белесые копья – которые нет-нет, да и прилетали со стороны рощи, принимали на себя Толстой с Волконским. Ивана спасала прокачанная антимагия, а Петр лихо разбивал снаряды бездны своими огненными кулаками. Увы, но долго так продолжаться не могло. Конструкты один за другим погибали от ледяных копий и от белесых силовых жгутов, от топоров северян и морозного дыхания ледяных демонов. Ну а когда Пожарский крикнул, что он удаляется в палатку, Пришло понимание, еще немного и конструкты закончатся. А значит, принимать на себя удары северян будем уже мы. «Отступить на позицию В! Отступить на позицию В!» Моя команда угом и приказ штабс-капитана прозвучали в унисон, не позволяя трактовать слова об отступлении как-то иначе. И если еще вчера у нас был отличный план, как отбиться от первого и самого страшного натиска северян – И целых три позиции. То сейчас, сейчас у нас оставались лишь редкие холмы перед самыми цветочными полями. И судя по тому, что пожарский убежал в лазарет, у нас появились первые раненые. И даже тщательно громыхающая гроза, создав которую Дмитро упал без сил, уже не помогала. Да, первые росчерки молнии хорошенько проредили наступательные формации северян. Но чем дальше, тем слабее и реже били молнии. а шаманы-северян наловчились прикрывать своих воинов белесой пеленой. Бьюсяб заклад заклад, Безухову пришлось нарушить свой нейтралитет, поскольку я бы на месте северян совершенно точно послал Громову отряд ликвидации. И, вспоминается пенящий вой, над метро бросили стаю волков. Хотя, судя по тому, как резво скакал Игорь на взятом откуда-то боевом коне, да еще и с хмуром за спиной, Да и потом там должен быть Алабай с Айной и Алексией. В общем, думаю, Дмитро все же прикроют. Чего не сказать о нас? Ведь мы же на острие атаки. Боезапас!» Я встряхнул рукой, чувствуя, как на запястье перекатывается подаренный паладином браслет Нить Судьбы. «Да уж, Федин отец будто знал, что мне пригодится взвод паладинов в тяжелой броне, да еще и вооруженных крупнокалиберными пулеметами». Вот только шаман и северян. Как бы вместо козыря призыв паладинов не обернулся эпичным фиаско. Я выпустил оставшиеся ракеты по приближающейся в ватаге северян, сделал два шага назад и присел на колено, чтобы заряжающему было удобнее менять пустые ракетные кассеты. Ладно, подожду немного. Может, мастер Ника все же успеет? Хотя вряд ли. Я ощущения какие-то нехорошие. Бойся! Толстой, скакнув вперед, словно кузнечик, оказался передо мной и сжался всем телом, словно на него несся поезд. «Ты чего?» «Хац!» Белесую спираль я заметил только после того, как она врезалась Ивану в грудь, отбросив его к моим ногам. Заметил не только глазами, но и всем своим естеством, будто кто-то мерзкий выплеснул на меня целый ушат ледяной воды. И судя по тому, как встрепенулись мои одноклассники и наши дружинники, Пробрала всех без исключения, а Толстой еще и попал под сам удар. «Ваня!» – упав на колени, я машинально схватил товарища и потащил его в ближайшее укрытие. «Пробный!» – посеревшими губами прошептал Толстой. «Ук проедает, сейчас будет второй, не смотри, чувствуй!» И Ваня, вытолкнув из себя последние слова, обмяк в моих руках. «Иван!» — в голосе подскочившей Ольги было столько боли и страха, что я чуть было не отшатнулся в сторону. Мне было безумно жаль и Толстого и Ольгу, но просто так стоять и смотреть было выше моих сил. Ольга, ему в грудь ударила белесая спираль, она невидимая. Ее не увидеть, нужно почувствовать. Ольга, чтоб тебя! В глазах Магине уже плясал белый огонь, и я чувствовал, как из нее изливается ярость, гнев, и желание перебить всех северян голыми руками. «Ольга, ты не достанешь до них своей магии. Поставь самый мощный щит. Они сейчас ударят. Ну, Ваньку хоть прикрой. Нам его еще из уга вытаскивать и в лазарет тащить». Слова про Толстого мгновенно отрезвили могиню, и она взмахом руки вывела перед собой светящийся знаком. «Хац!» Белесая спираль бездны врезалась в сияющий знаком, словно пуля в фарфоровую тарелку. Ом разлетелся золотой пылью, а Ольга, потеряв сознание, беззвучно повалилась рядом с Иваном. Айна, я не видел создаваемой спирали, но всем нутром чувствовал, что на этот раз вдарит так, что не поможет никакой щит. Разорви это ксурово плетение. Я не успевал призвать ни отряд паладинов, ни своих предков, даже убежать и упасть в заготовленный окоп, и тот не успевал. А ведь за мной стояли мои одноклассники. И они тоже не успевали. «Их сотни!» – отчаянный крик девушки я даже не столько услышал, сколько почувствовал. Вообще, в последние дни с моей чувствительностью творилось что-то неладное. Было ли тому виной общение с вороном или еженочные подзарядки от Дубровского, но я стал чувствовать то, о чем раньше не мог даже и помыслить. Так, к примеру, после крика Пылаевой я почувствовал сердцебиение шаманов, участвующих в общем ритуале. Айна оказалась права, такое многоуровневое плетение не под силу разорвать никакому огневику. Я почувствовал, как каждый шаман выкидывает вперед левую руку с неестественно скрещенными пальцами, как они буквально на глазах стареют, отдавая взамен свою жизненную силу. Почувствовал, как белесые нити выстреливают вперед, закручиваясь и превращаясь в прозрачную пружину смерти. Почувствовал довольное урчание бездны. Почувствовал злую радость необычайно одаренного северянина. Почувствовал, что роду придется по душе моя смерть, на поле боя лицом к превосходящему противнику. А еще я почувствовал жар, и этот жар шел из-за спины. «Ха!» — сказал я, и, как говорят местные, бес страшно шагнул вперед. «Хац!» — удар белесой пружины был страшен. Она выстрелила, будто бы из разных мест. И собравшись воедино, ударила даже не по мне, а по всем нам. Пружина должна была попасть в меня, после чего, используя уже мою силу, выстрелить во все стороны, по каждому живому существу на дело, по каждой живой душе. Но не попала. Я стоял с интересом смотрел на ревущий огненный щит, в котором сгорала ксурова пружина. Дамы и господа, я сверху вниз посмотрел на забрала Ваниного уга. Позвольте представить вашему вниманию. Аден Пылаев! Вышло жутко пафосно, но я не смог сдержаться. Невероятное облегчение от чудесного спасения от неминуемой смерти, запоздалая адреналиновые дрожь и дикая радость за пацанов. Да-да, за пацанов, поскольку я ощущал не только кипящую от праведного гнева ауру Адена, но и сияющего, как полярная звезда, Ромку Дубровского. Вжух, вжух, вжух! В порядке северян начали врезаться огненные метеориты, и на поле боя мгновенно стало на порядок жарче. Северяне отбивались персональными артефактами, ставили ледяные щиты и укрывали своих воинов белесой пеленой, но Адена было не остановить. Сам по себе вспыльчивый, перед своим убийством Аден видел ничто иное, как лица братьев Кроу, лица северян. И сейчас наш огненный мальчик стремился наверстать упущенное, и вернуть северным волкам накопившийся должок. «Перегруппировка!» Я же, хоть меня и тянуло по и с шашкой на голу броситься на врага, скомандовал отход на позицию «В». Да и раненых, не считая Ольги с Иваном, накопилось более чем достаточно. «Вжух, вжух, вжух!» Под победный фейерверк Пылаева мы вытащили Ивана из покореженного уга и отнесли их вместе с Ольгой в лазарет. Огонь все так же лился с небес на землю. Северяне замедлили наступление, и вообще, судя по моим внутренним ощущениям, от грозы Дмитро, ракет угов, конструктов славы и неожиданного бенефиса Адена полегло несколько тысяч северян. Казалось бы, радуйся, но чуйка воина шептала, это неровное пламя победы, это вспышка только что зажженной свечи. Козыри подошли к концу, спичка вот-вот прогорит, а северный ветер хоть и ослаб, но готов накинуться с новой силой. И если сейчас не сделать что-то выдающееся, что-то грандиозное, то северяне растерзают нас, как стая саранчи. «Рома, усиль Адена!» Если уж мы с Толстым сумели нахвататься от Дубровского капли силы, то в распоряжении самого Ромы сейчас должен находиться целый океан мощи. «Не могу», — голос Дубровского отчетливо прозвучал у меня в голове. «Я и так сделал все, что мог». «Метеориты?» — смекнул я. «Тогда...» Тогда найди мастера Нико». «Мастера Нико?» – задумчиво протянул Рома. «Хорошо, но тогда вам нужно поспешить». И тут же в Торе его словам, по чуть ли не самой границе цветочных полей, к которым мы медленно отступали, вспыхнула широкая силовая линия. От нее потянулись тонкие веточки прямо к выложенным по периметру рюкзакам, ремням, наручим и прочим пространственным карманам. «Все назад!» – заорал штабс-капитан САС, опередив меня буквально на мгновение. «За силовую линию! Живо!» Северяне, словно почуяв, что зубастая добыча от них ускользает, пошли в наступление под прикрытием ксуровой пелены. Быстрее, быстрей быстрей!» Кого-то из моих одноклассников приходилось тянуть за собой чуть ли не силой, кто-то уже дисциплинированно отступал сам. Больше всего я переживал за наших лесников, оставшихся в уцелевших лесах, И перевертышей. Вот и стоял вместе с Сасом под градом стрел до того момента, пока все наши не пересекли заветную границу. Хорошо, хоть шаман и северян так и не очухались после фейерверка Пылаева. Вместе, предложил Сас, и мы синхронно шагнули назад. Силовая линия мастера Нико будто только ждала, пока все окажутся внутри. В центре надела что-то оглушительно зазвенело, затрещало, заскрипело. и на моих глазах начала происходить настоящая магия. Дын-дын-дын-дын! Фрагменты стены появлялись чуть ли не одновременно друг за другом, создавая образ огромной каменной змеи. А за моей спиной творилось и вовсе нечто неописуемое. Стоило каменной змее укусить свой хвост, как на месте командирской площадки вспух каменный замок, точнее не замок, а дворец. Красивый, вычурный, вылизанный дворец. в банду. пробормотал я, все еще находясь под впечатлением мастерства покалеченного инженера и пространственной магии. Не мог подобрать что-то более защищенное. Хотя дареному коню в зубы не смотрят, а поэтому... «Вон он какой! Надел Михаила Иванова!» Максимально пафосно провозгласил я, найдя ближайший макрис. К слову, судя по активности дронов от Золотого Меча, рейтинг-шоу пробил потолок, и уверенно приближался куда-то к Луне. Понятно, что это были подарки и поддержка от зрителей, но оперативность, с которой это все доставлялось, просто поражала. Это! Я взбежал по лестнице на крепостную стену и повернулся вокруг своей оси, демонстрируя замок и стены. Основа будущей северной столицы княжеств. Город, в котором честь и справедливость стоят во главе угла. «Город, в котором мерилом успеха выступает только твой труд и целеустремленность. Город возможностей. Город мастеров. Город героев!» Я вскинул перед собой золотой меч и медленно перечеркнул наступающих северян. «Город, который не взять никакому врагу. Даже тому, кто призвал себе на помощь саму бездну!» Северяне, словно услышав меня, наконец-то разродились неубедительной атакой шаманов. то тут, то там на земле начали возникать белесые пятна пелены, а в крепостную стену полетели ледяные и молочные копья. Город, который может за себя постоять и дать по зубам даже самому клыкастому врагу. Не знаю, слышал ли меня Пылаев, но над замком взревел сотканный из огня дракон и, спикировав вниз, облетел вокруг крепостной стены, выжигая всю скверну и очаги бездны на своем пути. Город, в который я приглашаю всех и вольников, и родовичей и дворян. Город, в котором каждый найдет дело себе по душе. Михаилград Град ждет вас! Закончив свою речь, я покосился по сторонам и, убедившись, что САС вовсю руководит обороной стены, позволил себе повернуться к своим одноклассникам, которые обступили наш Лазарет. Аден! Уваров радостно улыбался, поглаживая перевязанную руку. Как же мы рады тебя видеть! Взаимно, хмыкнул Пылаев. Но для начала разберемся с северянами. Но как? Переступающий с места на место воронцов непонимающе смотрел на худого, как спичку Пылаева. Откуда ты вообще взялся? Да и столько силы. Судя по вложенной мощи, подхватил в усмерть уставший Крудау, не обошлось без. Ты прав, Фил! Из-за спины Пылаева шагнул бледный Дубровский. Как же я по вам соскучился, ребята! Рома! Аден! Ура, ребята! Ура! А давайте врежем по северянам всеми силами, которые есть. Вот прямо сейчас как вдарим. И слить все преимущество, которое мы сейчас получили, я поспешил вмешаться и погасить шапкозакидательское настроение и вспыхнувший ура патриотизм Их осталось свыше пяти тысяч, а нас человек пятьдесят. Ну и что? возмутился Былопылаев, но тут же пошатнулся от усталости. Мы сможем! Обязательно сможем, кивнул я, но для начала нам нужна передышка, поэтому... Я посмотрел на штабс-капитана Саса, и тот согласно кивнул. Пополнить боеприпасы, занять позиции на стене, организовать посменное дежурство, подготовить пути отхода для наших лесников. Боезапас заканчивается, подсказал Фил. Медикаменты на исходе, тут же отреагировал Пожарский. «У нас много раненых, и не только», — хмурый покосился на черную палатку, куда поддержку уносила тела павших воинов и офицеров. «Видите, нам сейчас не до атаки, только оборона, но...» «Михаил прав», — подключился САС. «Мы выдержали самый страшный удар. Дали время мастеру Ника закончить стену, но ну и не только стену», — тут же поправился штабс-капитан, покосившись на замок. «И сейчас мы...» «Переходим в осаду», — закончил я. «Отдыхаем, зализываем раны, готовимся отражать штурм, ну а потом...» «В контратаку?» – жадно уточнил Аден. «В контратаку», – неохотно согласился я. «Ну а беседы по душам, парни, отложим на потом. Ноги в руки и на стены. Северяне не будут ждать, пока мы тут наговоримся». «Думаете, эти варвары так просто отступят?» – подхватил Сас. «Они непременно попытаются попробовать нашу крепость на зуб». А наша задача, я мрачно усмехнулся и положил ладонь на эфес золотого меча, обломать им их ксуровы клыки. Да уж, представляю, как пищат от восторга зрители по всему континенту, которые войну видели только по трансляциям макрисов. Я посмотрел в ближайший огонек макриса и неохотно протянул. Нам не помешает еще парочка угов, медикаменты, боеприпасы, много боеприпасов и добровольцы, поскольку... Михаилград переходит на осадное положение.